Любовь к отеческим гробам. Однажды я поехал в Москву. Для меня было бы странно побывать в Москве и не познакомиться с московской медициной хотя бы поверхностно. Так что я посетил Первую городскую больницу. Там лежал, конечно, мой дядя, долеживал уже. Он попал в травматологию, будучи травмирован при загадочных обстоятельствах, которых я не помнил. В больнице я с облегчением увидел знакомую публику. Одна. Ультрамариновая бомжиха, выдававшая себя за учительницу английского языка, сидела, свесив ноги на каталке и скромно рассказывала всем, кто проходил мимо, что ее в тот день проверили на весь учебник венерических болезней и ничего не нашли, примите к сведению. Потупив глаза, рассказывала якобы просто так. Еще был бомж, к которому боялись подходить даже ему подобные, и мы тоже ушли с лестницы, где курили. Он был весь в мелких проплешинах с корочками, а лицо как подушка-думочка задумчивая. А третий бомж ограбил дядю, когда того выписывали, украл у него часы, хотя у самого были сломаны ноги и позвоночник. Дядя, сколько я помню, постоянно соприкасался с больницами. Отчим как-то повел его на экскурсию в свою больницу под Питером, показал морг. Дядя бродил среди трупов и кричал «Вставайте, бляди, на работу пора!»